Глава двадцать с е д ь Отец Филипп пытался не замечать назойливого звука. Он пропел благословение, выслушал ответ, пропел следующую фразу. Он понял, что п о д н а т а р е л в искусстве не замечать, не обращать внимания на неприятное. Его обет молчания с недавнего времени включал и обет глухоты,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 Никогда не покидал он церковь до окончания службы. Но сегодня он сделал это. Поклонился кресту, повернулся спиной к братьи и вышел из алтаря. Сердце его тоже колотилось, но гораздо чаще, чем колотушка ударяла по двери. Он чувствовал,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 полукругом у него за спиной, словно хор, собирающийся исполнить рождественскую песню, пришли все верные, но не радостные и торжествующие, скорее, мрачные и расстроенные. Но так или иначе они пошли с ним, не оставили настоятеля в одиночестве. Господь смилостивался.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 — сказал он и улыбнулся встревоженному молодому монаху. Дрожащими руками брат Люк отстегнул тяжелый металлический ключ и протянул его настоятелю, после чего отступил. Отец Филипп нетвердой рукой отодвинул щеколду. Попытался вставить ключ в замок. Бум-бум!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 Когда вечерняя продолжилась, он закрыл глаза и представил себя в квартире Анни, как они лежат на диване перед камином. Он бы обнимал ее, защищал от опасностей. Все женщины б у в у а р а включая и э н и д его бывшую жену, были миниатюрными, стройными, маленькими. а н и Гамаш не походила на них. Атлетическая, крепкая, сильная. Когда она лежала с ним, одета или нет, они идеально подходили друг к другу. «Я хочу, чтобы это никогда не кончалось», — прошептала бы они. и д а н о и не кончится», — заверил бы он ее. «Никогда, никогда!» «Но все изменится, когда люди узнают. И станет еще лучше».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 Сердились из-за того, что Гамаш нарушил их покой. Бувуар сидел с пустыми глазами. Суп перед ним оставался нетронутым, аппетит у него пропал. ф р а н к е р почти незаметно качал головой, словно от стыда. И у одного монаха вид был испуганный, у брата Симона. Что вы напеваете? Этот вопрос задал человек сидевший во главе стола но не отец филипп его задал доминиканец он смотрел заинтересованно доброжелательно не сердито н е с мукой не оскорбленно брат себастьян был искренне заинтересован извините сказал гамаш я не отдавал себе отчета что н а п е в а ю так громко прошу прощения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 Молодой и энергичный, отец Филипп, пожилой и стареющий с каждым мгновением. — Антр-ли-лу, е среди волков. — Конгрегация доктрины веры? — переспросил Гамаш. — Инквизиция, — очень тихо произнес брат Симон.